Глава д е с я т а Адъютант генерала Репина, подполковник Тамилин, оказался довольно молодым, энергичным человеком с прекрасной выправкой в безукоризненно пошитом мундире. Держался он с большим достоинством, но старался оставаться на втором плане. Владел собой он исключительно, и когда служащий морга в ы н е л перед ним из морозильника дышащее холодом тело Преображенской, на лице подполковника не дрогнула ни одна жилка. Он внимательно и печально всмотрелся в лицо покойной, а потом поднял голову и сказал ровным голосом: "Так точно, это супруга Олега Викторовича, Виктория Николаевна". Больше он ничего не сказал и, посчитав свою миссию выполненной, отступил на шаг и застыл, будто ожидая команды. Слава богу, что хоть н е п о с т о й к е смирно, подумал Гуров. Он уважал дисциплину, но такая вышколенность в штабном офицере, н и с к о л ь к о не соответствующая моменту, казалась ему чрезмерной. Правда, при опознании, кроме судебного врача Волохина, следователя Мышкина и оперативников, присутствовал также и генерал Орлов в полной форме, при орденских колодках. Возможно, пиетет к генеральским погонам просто стал второй натурой адъютанта. т о м и л и н появился в главке после того, как Орлову с помощью знакомого из министерства обороны удалось связаться со штабом сухопутных войск, в котором, как выяснилось, служил генерал-майор Репин. Сам генерал не мог принять участие в опознании по очень простой причине: он находился в служебной командировке. Впрочем, обо всем этом Гурову пришлось догадываться по полу намекам и обрывкам каких-то фраз. Орлов не спешил ничего объяснять, а подполковник Тамилин, несмотря на свое присутствие, умудрялся быть незаметным, как тень, и тем более не вступал в разговоры. Гуров был даже отчасти удивлен, что их вместе с Кричко пригласили на опознание. Впрочем, не пригласить было бы неудобно. Все-таки личность убитой удалось выяснить им, а н е к о м у т о еще. Однако обстоятельства похоже складывались таким образом, что на этом их участие в деле заканчивалось, по крайней мере, на ближайшее время. Следователь Мышкин недвусмысленно дал понять, что забирает генеральского адъютанта в свое полное распоряжение, и Гуров у с к р и ч к о совершенно не о чем здесь беспокоиться. Орлов, кажется, вполне разделял это мнение. Коротко переговорив о чем-то с мышкиным и т о м е л и н ы м он вознамерился тут же уйти, чем неприятно удивил Гурова. Однако чуть позже он удивился еще больше, потому что Орлов вдруг задержался на пороге и повелительно махнул им скричко рукой. Они вышли втроем на залитый асфальтом двор. Сквозь старые липы прямо в глаза било утреннее солнце. Орлов направился прямо к своему автомобилю. Возвращайтесь в Главк, бросил он на ходу. А как же наш разговор? спросил Гуров. Теперь-то ты убедился, что мы со Стасом, вы со Стасом, передразнил Орлов. Знали бы вы, каких трудов мне стоило убедить в о я к что я не шучу. В каком-то смысле я должен благодарить Бога, что убитые. оказалась именно той, кем оказалась. Такое впечатление, что в штабах вообще отрицают такое явление, как смерть. Только когда я сослался на свои связи в министерстве обороны. Однако же кого-то они прислали, заметил Гуров, и этот человек опознал Преображенскую. Репину, полковник Репину, проворчал Орлов. Ну и что? Опознал. Честь вам и хвала, что так быстро раскрутили этот момент. Пусть теперь Мышкин с этим х л ы щ о м разбирается. А мы с вами посмотрим, что он нароет. Да дождемся возвращения самого генерала р е п и н а А где он сейчас? Встрял Кричко. Где-то на Урале. Уехал проверять какую-то часть. Объяснил Орлов. В общем, я уже опаздываю. Договорим на месте, где-нибудь после обеда. Он сел в машину и сказал водителю: "Трогай". Ну и... А з а д а ч е н о п р о и з не с к р и ч к о глядя вслед генеральской Волге. С чувством, как говорится, глубокого удовлетворения расходимся. Подождем немного, сказал Гуров. Сейчас остальные в ы й д у т ты отвлеки мышки на чем-нибудь, а я задам господину адъютанту один вопрос. Не он ли убийца? хохотнул Кричко. Гуров смерил его тяжелым взглядом и сказал: как тебе не надоедает трепаться? Шестой десяток разменял, а ума не н а ж и л Я-то всегда делаю поправку на твой менталитет, а ведь посторонние люди принимают твой треп всерьез. Посторонние тут не ходят. Делая зверскую р у ж у сказал Кричко. А впрочем, вру. Вот они как раз идут. Беру на себя к н я з я Мышкина. И он с весьма деловым видом направился к следователю. Без особого труда ему удалось завладеть вниманием Мышкина, и на некоторое время адъютант генерала Репина оказался как бы в одиночестве. Правда, рядом был Толубеев, но кажется, оба они не испытывали друг к другу никакой симпатии. Толубеев сразу же бросил его и направился навстречу Гурову, намереваясь втянуть его в разговор. Извини, Игорь Трофимович, я на секундочку. Предупреждающе сказал ему Гуров и, миновав его, остановился перед б л и с т а т е л ь н ы м адъютантом. Простите, можно вас на пару слов? Я полковник Гуров, старший оперуполномоченный. т а м и л и н без особого интереса посмотрел на него, но с безукоризненной вежливостью сообщил, что необыкновенно рад знакомству, и тут же представился в отличие от Гурова полным именем, не делая акцента на чинах. т а м и л и н Андрей Денисович, сказал он, я вас слушаю, полковник. Он держался корректно, но совершенно свободно, словно чувствовал себя хозяином положения. По-видимому, трагедию, которая произошла в семье его начальника, он не собирался обсуждать ни в коем случае, по крайней мере в столь неофициальной обстановке. Возможно, он полагал, что оперуполномоченный сумеет это прочувствовать. Однако Гуров не стал церемониться. Не тратя времени на светскую беседу, он сразу задал т а м и л и н у вопрос, который не давал ему покоя: Андрей Денисович. Интересовался он, насколько я понял, ваш генерал отправился в инспекционную поездку. Тамилин наклонил голову и сказал: "Так точно". А как же так получилось, что он отправился в эту поездку без своего адъютанта? спросил Гуров. Тамилин слегка поднял брови и чуть помедлив ответил: "Не было такой команды". А почему это вас интересует? Просто немного странно. сказал Гуров. Мне казалось, что генерал без адъютанта и шаг уступить не может. В глазах Тамилина появилось недоумение, но он ответил все тем же спокойным доброжелательным тоном. В сущности, вы правы, но бывают различные обстоятельства. Как правило, мы с Олегом Викторовичем всегда вместе, но на этот раз он решил обойтись без моей помощи. Видимо, посчитал это более целесообразным. В армии приказы не обсуждаются, полковник. Последнюю фразу он произнес с каким-то даже сожалением, и, судя по всему, сожаление относилось к бестолковому собеседнику. Да, я что-то слышал об этом, небрежно сказал Гуров и тут же мысленно выругал себя за шутовские интонации в голосе, которые явно были подхвачены у кричко. У вас еще есть вопросы, полковник? вежливо, но уже с х о л о д к о м спросил Тамилин. Вопросы у Гурова имелись в изобилии, но он понимал, что задать их Тамилину не успеет. Следователь Мышкин уже избавившийся от опеки Кричко быстро шел к ним, энергично размахивая потертым кейсом. В его глубоко посаженных глазах горел огонек недоверия. Привет, Гуров. Как жизнь молодая? произнес он с н и с х о д и т е л ь н ы м тоном и тут же взяв адъютанта под локоть, заботливо ему предложил: «Пойдемте, Андрей Денисович, там нас ждет машина». Гуров задумчиво посмотрел им вслед. Почти неслышно подошел Кричков, встал рядом и сказал, смачно раскуривая сигарету: «Нашмышкин как боевой конь, совершенно невозможно удержать на месте». Я предложил ему обсудить план р а з о с к н н ы х мероприятий в свете вновь открывшихся обстоятельств, а он мне ответил, как в том анекдоте, что теперь не время и не место. Собственно, на этом все общение и закончилось. Я конючил, что для меня крайне важно именно сейчас узнать его мнение, а он смотрел на меня как на идиота и попросил зайти после обеда. А ты успел задать свой вопрос? Вопрос задать успел, сказал Гуров, но на ответ было слишком мало времени. Господин адъютант предпочел его не давать. А о чем шла речь, если не секрет, конечно? Небрежно спросил Кричко. У меня секретов нет, слушайте, детишки. Рассеянно проговорил Гуров, наблюдая, как выезжает со двора Волга Мышкина. Мне показалось странным, что генерал отправляется в инспекционную поездку по регионам, не взяв с собой своего верного адъютанта. По-моему, тут что-то не то. А кто сварит генералу его любимый кофе? Кто поправит походную подушку перед сном? Кто будет отпугивать посетителей из приёмной? Мне кажется, это все равно, как если бы Дон Кихот отправился в свои странствования без Санчо Пансы. Ты как думаешь? Кричко потёр лоб. Ну, вообще-то доля правды в твоих словах есть, сказал он. Однако военные такие чудики. Кто знает, что может прийти им в голову. Может быть, адъютант был здесь нужнее. Вот. Многозначительно произнес Гуров. Об этом подумал и я. Тамилин остался здесь, потому что он был здесь нужнее е. Но беда в том, что не хочет он говорить, в чем эта нужда заключалась. Кричко скептически посмотрел на друга. Да ну, укоризненно заметил он. Не хочешь же ты сказать, что этот щеголь причастен к смерти Преображенской? Бегать с ножом по с ы р о м у темному лесу, в спарывать животы. На мой взгляд, это совершенно не его профиль. Нет, зря ты подозреваешь его в убийстве. А разве я сказал что-нибудь в этом роде? Удивился Гуров. Это все твое воспаленное воображение. Я только заметил, что Тамилин зачем-то был нужен здесь, и мне ужасно хотелось бы выяснить, зачем. Это может быть что-то совершенно неинтересное, предположил Кричко. Например, он должен был срочно подготовить материалы для следующей проверки или, наоборот, для предыдущей. Черт его знает, чем вообще занимается этот Репин. Я знаю не больше твоего, пожал плечами Гуров. Военная тайна. Этим все сказано. Мне чертовски хочется побеседовать с этим т о м и л и н ы м а приходится все время вертеться под ногами Умышкина и ждать, пока с его стола перепадет какая-нибудь крошка. Кричко сочувственно кивал дымя сигаретой. Неожиданно Гуров замолк и напряженно уставился в одну точку. Глаза сделались на какое-то время отсутствующими, но потом лицо его просветлело, и Гуров сказал: "Ладно, мелко они плавают. Знаешь, Стас, ты давай жми в главк, прозондируй там, чем наш старик дышит, а я тут маленько п о д е ж у р ю "Зачем?" удивился Кричко. "Хочу одну ш а л ь н у ю мысль проверить", подмигивая сказал Гуров.